Я поклонился и продолжал. Я скажу вам больше, ваше высочество, не дожидаясь, пока вы будете меня спрашивать. Я буду откровенен и не буду утверждать, что я явился сюда только из любви к Голландии. Нет, не эта причина руководит моими действиями. Хотя, может быть, это и должно бы было быть. Но я скажу вам истинную причину. Я прибыл сюда, потому что у меня не было другого выхода. Я совершил два преступления... Я спас женщину от костра и дал возможность ускользнуть полусотни еретиков, чтобы тем снискать расположение моей жены-еретички. Если бы я не сделался бунтовщиком, то теперь шагал бы арестантом по дороге в Испанию. Я говорю вам это, ваше высочество, для того, чтобы вы сами могли видеть, что возврата для меня нет» и что вы смело можете мне довериться. Все, что я сказал, вы можете проверить путем расспроса других. Повторяю, что я не имею ни малейшего сомнения в ваших словах, граф. Благодарю вас за откровенность и не буду больше колебаться. Если вы отныне хотите верно служить Голландии, мы не будем больше спрашивать, какие мотивы руководят вами. Больше того, мы откровенно скажем вам, что с радостью принимаем ваше предложение, ибо сильно нуждаемся в помощи. Судьба Голландии зависит от судьбы Гарлема. Страна напрягает все силы, чтобы спасти его. Скоро туда будет отправлен новый транспорт. Вы примете командование над ним. Благодарю вас, ваше высочество. Позвольте мне напомнить, что я просил у вас одной милости. Дайте мне небольшой отряд, чтобы овладеть Гертруденбергом. Потом вы можете посылать меня куда вам угодно. Если даже меня будет ждать верная смерть, я буду благодарен вам. Ваше высочество вдруг вмешался опять Даламарк. Извините, что я прерываю ваш разговор, но это уж слишком. Этот человек по его собственному сознанию явился сюда беспомощным беглецом с пустыми руками, и он смеет ставить какие-то условия. Он должен быть рад, если мы дадим ему приют. Я выпрямился. Я говорил не с вами, граф, а с принцем. Если я прибыл сюда, как вы изволили выразиться, беглецом, во всяком случае не с пустыми руками. Мое имя и моя шпага что-нибудь значит. Принц горделиво повернулся к Деламарку. Кто здесь решает? Я или вы граф? Извините за это вмешательство. Продолжал он, обращаясь прямо ко мне. Вы правы, и я не отказываю вам в вашей просьбе. Как только судьба Гарлема будет решена, ваше желание будет исполнено. Вашего Высочество я не могу ждать. Я немного требую. Дайте мне тысячу человек на месяц, но дайте сейчас, потом будет уже поздно. Принц с удивлением посмотрел на меня тоже не может ждать», — сказал он серьезно. «Если мы не поспешим на его выручку, тоже будет поздно. Если нельзя будет дать мне тысячу людей, дайте пятьсот на две недели. Не считайте меня эгоистом. Вспомните, что Гертруденберг — ключ к Брабанту и что обоза герцога Альбы проходит как раз мимо него». Взяв его, вы тем самым поможете и Гарлему, Ваше высочество продолжал я, преклоняя перед ним колено. А еще я ни перед кем не становился на колени, кроме короля. Но теперь я преклоняюсь. Исполните мою просьбу. Я сделаю все, что может сделать человек, чтобы отблагодарить за вашу милость. Прошу вас, граф, встаньте. Я еще не король. Я не хочу, чтобы передо мной становились на колени. Но скажите мне причину, почему вы так на этом настаиваете. Не поднимаясь с колен, я отвечал. В Гертруденберге осталась моя жена. Я боюсь, что она во власти Инквизиции. Боже мой. Тихо промолвил принц. Все, казалось, были взволнованы. Даже граф Деламарк что-то пробормотал себе в бороду. «Можем мы отделить тысячу человек, господа?» Спросил принц. «Наши соотечественницы находятся в беде. Мы не можем отделить их, ваше высочество». Сказал высокий серьезный человек, стоявший справа от принца. «Транспорт, быть может, последний теперь и отправляется через несколько дней, и мы должны отослать с ним всех людей. Мы обещали усилить гарнизон Гарлема. Нельзя также ослаблять и лагерь под Сассенгеймом. Если дон Фредерик не снимет осаду, нам понадобится каждый солдат, каждая лошадь, для того, чтобы сделать последнее отчаянное усилие освободить это место». Ну. Но в настоящее время. Теперь, продолжал настаивать принц, неужели мы на время не можем отделить отряд? Нельзя, Ваше Высочество, ибо мы не знаем, когда придет наш час. Нельзя ни тысячи, ни пятисот. То есть, если вы прикажете, мы их отделим. Но вся страна и все города будут удивлены, что, потребовав от них всех, До последнего человека вы находите и солдаты деньги для новых завоеваний, в то время, когда Гарлем погибает. Их рвение ослабнет, да и, простите меня, ваше высочество, ваш авторитет пострадает. Я чувствовал, что этот человек говорит правду, и мое сердце упало. Я знал, что принц не может исполнить мою просьбу. Если бы он это сделал, он не был бы человеком, способным освободить страну. Я преклонялся перед ним за то, что он приучил своих помощников говорить ему в лицо непрекрашенную правду. С минуту принц молчал. Потом, обращаясь к бледному человеку, стоявшему от него влево, спросил, — А вы, Филипп? Как думаете, нельзя ли набрать этот отряд в ваших городах, взяв это всюду понемногу? Ваше Высочество, гарнизон моих городов очень невелик. Если вы думаете только об интересах государства, то вам нет выбора, но... При этом в его глазах сверкнул какой-то теплый огонек, указывавший на то, что этот человек не только администратор, но вместе с тем энтузиаст и поэт. Но государство ведь составляют мужчины и женщины. Само по себе государство — мертвое название. Ему дают жизнь люди. Оно существует ими, и иной раз... Может быть, не так благоразумно, зато благородно прежде всего вспомнить о страдающем человеке, а потом уже о всем народе. Если захочет Господь, безумная любовь может принести, в конце концов, лучшие плоды, чем вся мудрость детей мира сего. Несколько минут принц стоял в глубоком раздумье. Я ждал его ответа со страхом, хотя и предвидел его. Мне кажется, я распознал его характер, как только вошел в эту комнату. Я должен думать только о государстве. Тихо заговорил он. Она уверила себя в мои руки. Я не смею думать ни о чем другом. Страна борется на жизнь и смерть. Граф, продолжал он, подходя ко мне и поднимая меня, я глубоко сожалею. Но я должен отклонить вашу просьбу. Я желал бы, чтобы мои силы были больше ради Голландии, ради вас и вашей жены. Но Богу известно, что они невелики. Я хотел бы тоже ехать в Испанию и освободить моего сына. И не могу. Для каждого, кто стоит во главе государства, Наступает момент, когда его силы оказываются слишком малы по сравнению с тем, что требуются, так малы, что их только в насмешку можно называть силой. Для меня такой момент наступал не раз. Но я хочу сказать вам только одно. Не знаю, может ли это вас утешить. Вы объявили, что пришли сюда не из любви к Голландии, а потому что для вас не было другого выхода. Поэтому я не заставляю вас думать об нашей стране, хотя ее право на вас освещено веками. Но в вечной борьбе между правдой и кривдой, между светом и тьмой, свободой и угнетением, борьбой столь же древней, как и сам человек, борьбой, которая теперь с особой силой поднялась среди болот Голландии, вы сделали, может быть, больше, чем вы думаете. В этой борьбе каждый из нас должен быть готов на какую-нибудь жертву. Если на вашу долю выпадет принести наибольшую жертву, считайте, что судьба ваша стала великой. Жизнь измеряется не радостями, а жертвами. Чем больше вы их приносите, тем больше превосходите вы других. Вот все, что... Я хотел сказать. Я получил теперь тот самый ответ, который когда-то в старинные дни давал другим, хотя и не с такой выразительностью. И, увы, в великой борьбе, о которой говорил принц, моя роль была не такая, как он предполагал. Его слова прозвучали для меня не утешением, а скорее упреком. С болью в сердце поднялся я с колен. Моя просьба была безнадежна. Я стоял на коленях и стоял напрасно. Но мне нужно было дать ему ответ. Вы правы, Ваше Высочество. Я понимаю, что вы не можете исполнить того, о чем я просил. Теперь «Я верю в то, во что не верил до сих пор. Вы можете освободить Голландию». Слабый румянец показался на его щеках. О, дай дай-то Бог, дай-то Бог!» Тихо промолвил он. «Но вы, кажется, не совсем здоровый, граф. Он имел основание задать мне этот вопрос». Странное чувство, которое я не сумею назвать, вдруг охватило меня. Все задвигалось вокруг меня. Все вдруг потеряло для меня смысл и значение. Принц и его советники, стоявшие передо мной, серьезные, сосредоточенные, говорившие мне о правде и несправедливости, о свободе и гарлеме, как будто мне это не все равно. Я желал одного — освободить мою жену. Сколько городов было взято, приступом и разграблено. Что мне за дело, если к их списку прибавится еще один толковать мне огарлями? Это было нелепо. Помню, как у меня вдруг явилось желание смеяться, но смеха у меня не было. Но все это было глупо. Я просто бредил. Мне казалось, что пол разверзается у меня под ногами, и чтобы не упасть, я тяжело оперся. «На свою шпагу!» «Дайте стул для графа!» — крикнул принц. «Боюсь, что вы здоровы, Может быть, вы ранены. Но я уже победил свою слабость». «Благодарю вас, Ваше Высочество!» — отвечал я, отодвигая поданный мне стул. «Я слегка ранен в голову, и это иногда вызывает головокружение, но это пустяки. Тем не менее, вам нужно отдохнуть, — мягко сказал принц». Прошу вас воспользоваться моим гостеприимством. Принц позвонил. де сказал он вошедшему к эмергеру, это граф Абинахара, который приехал ко мне в гости. Пожалуйста, примите все меры, чтобы он ни в чем не нуждался. До свидания, граф. Мы увидимся с вами, когда вы отдохнете. Может быть, вам что-нибудь нужно. Среди беглецов находится отец моей жены, Вандер Вейрен. Он был бы очень благодарен, если бы ему передали все, что здесь произошло. Кроме того, позвольте рекомендовать вашему вниманию принц моих людей. Они еще ждут на холоде, а сегодня им пришлось много поработать. Не беспокойтесь о них позаботиться. Помните, что судьба Гарлема должна скоро решиться, если бы у меня была тысячи человек. Я непременно дал бы вам их. Я поблагодарил принца и вышел из комнаты, в которой я поставил на карту свою последнюю ставку и проиграл. Гарлен. Бедный, храбрый город. Никто из тех, кто стоял сегодня около принца, не подозревал, что его агония будет продолжаться целых пять месяцев, и что все его страдания и геройские усилия останутся тщетными. Впрочем, это не совсем верно. И в самом своем падении он одержал победу. Он вернул Голландии самоуважение и самоуверенность. Он доказал, что за маленькую полоску земли, наполовину затерянную среди северных морей, люди готовы умирать с такой же радостью, как и за солнечную Испанию, которая никогда не покидает свет. Гарлем пал, Но недаром. Я пробился через армию герцога Альбы после взятия города и могу сказать, что это не была армия победителя. Еще одна такая победа и его армия будет лежать в могиле. Но в то время никто из нас не мог предвидеть этого.